Легла на стол Хрущеву. Помощники, видимо, ждали ее, а потому не отложили, не поставили в очередь, а сразу доложили. Никита Сергеевич сидел у себя в кремлевском кабинете, развалясь в кресле, а помощники читали ему вслух творение трех министров. Текст ему явно не понравился. И он сразу же стал делать замечания. И, как обычно, все более распаляясь. А вообще все по-семинарски написано. Неудачно. Это язык бурсы. Мы не ноту для канцелярских крыс пишем, а обращение к народам мира. И стал заново диктовать весь текст. Получилась огромная задиктовка на 19 страницах. Новых мыслей там не появилось, а вот ругательство и колкостей добавилось изрядно. Пришлось все начинать с изнова. Опять в 1001-й комнате сели переводить за диктовку на нормальный человеческий язык. Потом она попала к заведующему отделам Новикову. От него к Громыко, от Громыко к Славскому и Малиновскому. Только 16 августа Андрей Андреевич направил в ЦК следующую записку. ЦК КПСС. В соответствии с поручением МИД СССР, представляет проект заявления советского правительства по вопросу об испытаниях ядерного оружия. Заявление подготовлено на основании текста за диктовки Хрущева, Громыко. Но и новый проект заявления вызвал замечание Хрущева. Поэтому 19 августа Громыко представил в ЦК еще один, на этот раз уже окончательный текст. Он был принят президиумом без обсуждения 23 августа 1961 года. В нем содержался новый пункт «Опубликовать в печати за 1-2 дня перед проведением испытаний». Заявление советского правительства было опубликовано 31 августа 1961 года. А что американцы... Кеннеди пришел к выводу, что проблема запрещения ядерных испытаний более других созрела для решения. Поэтому и выдвигал ее на первый план для переговоров с Хрущевым, хотя Москва четко обозначила свои приоритеты Германский мирный договор и Западный Берлин. В результате объединенная группа начальников штабов предложила начать испытания, если в ближайшие 60 дней на переговорах в Женеве не будет достигнут прогресс. В пользу возобновления испытаний выступили влиятельные силы в Конгрессе, да и в общественном мнении произошел определенный поворот в пользу ужесточения политики в отношении СССР. Тем не менее, Кеннеди довольно ловко противостоял этому давлению хотя на Венской встрече ему так и не удалось склонить Хрущева к заключению соглашения. Чтобы успокоить своих критиков, Кеннеди образовал специальную рабочую группу из 11 ведущих американских ученых во главе с Пановским для того, чтобы заново рассмотреть технические вопросы, относящиеся к обнаружению подземных взрывов. Они должны были ответить на такой каверный вопрос, может ли Советский Союз пользуясь мораторием, тайно проводить ядерные испытания. Группа завершила свою работу только к началу августа. Разумеется, за это время никаких решений относительно возобновления испытаний ядерного оружия не принималось, равно как и не проводилось какой-либо подготовки к их проведению. Между тем ученые так и не смогли четко ответить на поставленные вопросы. Существовала все та же фатальная неопределенность. Теоретически, считали они, Советский Союз может тайно проводить ядерные взрывы во время моратория. Но вот проводил он их или нет, они сказать не могли. Это было в середине августа 1961 года. До возобновления испытаний Советским Союзом оставалось две недели. Но в Вашингтоне, очевидно, даже не подозревали об этом. Хотя специальный помощник президента США по вопросам разоружения Маклой